В этот день Эдди работал до поздней ночи, чередуя дела своих компаний с разбором запутанных схем управления империей Нового Востока. Шиллер смело убирал целые министерства, заменяя их новыми департаментами, перекраивал схемы поставок и маршруты движения сырья, закрывал убыточные отрасли и подсчитывал эффективность новых направлений. «Как же здесь все запущено?» – качал он головой. «Чем же занимался братец, кроме подготовки очередных войн?» Когда часы уже показывали два ночи, Эдди решил прерваться, однако сначала он позвонил Ахмету Крылову. Тот ответил совершенно бодрым голосом. «Слушаю, Ваше Величество». «Вы что, никогда не спите?» «Сплю, Ваше Величество, просто я быстро просыпаюсь». «Хорошая привычка, хотел бы я выработать в себе такую же. Собственно, генерал, я звоню вам вот зачем». «Завтра нужно съездить в эту тюрьму, я хочу взглянуть на убийцу». «Ваше Величество, этого нельзя делать!» Не бойтесь, генерал, со мной ничего не случится. Просто с этим делом нужно кончать и как можно скорее. Но ведь это же не срочно, Ваше Величество. Это срочно, Крылов. Это очень срочно. В 10 утра приготовьте для меня машину. Слушаюсь, Ваше Величество.